Чуткий гость, наделенный внутренним барометром, сразу бы распознал, что этим апрельским утром в доме мистера Дж. Кокера на 61-й стрит что-то не так. Отец Алисы и Джадсона жил на широкую ногу, его покои были обставлены со вкусом и являли все внешние признаки достатка и благополучия. Однако сегодня над ними нависла зловещая тень словно ураган пронесся по коридорам, или на домашних обрушилось горе. Не будь Билл так поглощен мыслями об Алисе, он бы приметил испуг в глазах горничной, которая без чего-то двенадцать пустила его в дом. Но он в своем волнении ничего не подозревал, пока не вошел в гостиную и не увидел более любезные ему глаза хозяйки дома. «Боже, правый!» — вскричал он, — «Что, стряслось?» Алиса Кокер была на удивление хороша собой. Она смотрелась королевой, в отличие от Джадсона, который пошел в отцовскую родню и сильнее всего смахивал на Эрдельтерьера. Она отличалась безупречными чертами, безупречными зубами и безупречными волосами. При первой встрече с ней невозможно было обнаружить никакого изъяна. Однако сейчас всякий отметил бы не столько красоту, сколько озабоченность. «Сочинители американских песен, которые куда лучше американских законов, советуют нам видеть хорошие в дурном, идти за синей птицей, запхнуть все наши горести в сундук, сесть на крышку и улыбнуться пошире». Алиса Кокер не сумела последовать их советам. Старая корга забота — это враги не сочинителей — скрутила ее не на шутку. «Садитесь, мистер Уэст!» сказала мисс Кокер, даже в минуту волнения не отступая от холодной вежливости. Многие месяцы этот ее тон доводил Билла до иступления. Он был на коротке с сестрами большинства друзей. С другой стороны, они вместе росли, а Джадсон, старый Билла, вдруг сам впервые увидел Алису год назад. Подробности Билл не знал, но заключил, что в семействе Кокеров не обошлось без бывших жен и утешителей любовников. Во всяком случае, до прошлого мая лиса жила с матерью в Европе, а когда та умерла, перебралась к отцу вести его хозяйство и вносить смуту в сердца младшего поколения. Бил сел, излучая обожание, сочувствие и мужественную готовность сделать для прекрасной все, что в человеческих силах. «Очень любезно с вашей стороны было прийти», — сказала лиса. «Нет, нет, ох, нет, нет, нет, нет, нет!» — сказал Билл. «Это из-за Джадсона. «Из-за Джадсона? «Да». «Папа рвет и мечет, и я его не виню», — продолжала благонравная мисс Кокер. Джадсон и впрямь отбился от рук. Билл оказался перед дилеммой. Он желал бы согласиться с каждым произнесенным словом, но боялся навлечь на себя немилость слишком резким обличением. К тому же трудно бичевать порог, если не знаешь, чем именно прогневал родителя твой жизнерадостный друг. Поэтому бил только крякнул, словно почтительный дикий селезень. «Похоже, Джадсон вчера устроил вечеринку», — сказала мисс Кокер и возмущенно фыркнула. «Безобразное сборище для театральных девиц. Что за радость общаться с таким отребьем? Не понимаю». — Я тоже, — согласился праведник. — Никакой. Вы совершенно правы. Никакой. Беда Джади в том, что он такой безвольный, и дружки вертят им, как хотят. Вот, — Вот-вот, — сказал Билл, всячески стараясь не показаться одним из этих дружков. Ну и в результате, — подытожила мисс Кокер, — вчера мы легли, как обычно, и спали крепким сном, как вдруг парадную дверь заколотили. Бедный папочка спустился в халате и шлепанцах, сердитый, потому что устал на работе и увидел Джадсона. Она замолчала и подняла страдальчески прекрасные глаза. Джадсон продолжала она ровным голосом. Похоже, обрадовался отцу. Когда я выглянула с верхней площадки, он хлопал папу по спине. Папа спросил, чего ему надо, и Джадсон сказал, что потерял фарфоровую свинку и думает, может, он оставил ее в гостиной на пианино. Он вошел в дом, все перерыл и ушел во своя Через час он снова, чуть не сломал дверной молоток, вытащил папу из постели и сказал, что извиняется за доставленное беспокойство. Он сказал, что ни за что не стал бы нас тревожить, но свинка-талисман, и ему очень хочется показать ее одной гости. Он сказал, что гости живет с мамочкой и поэтому вот-вот уйдет. Он зашел и еще раз все перерыл, а потом снова ушел. А в половине шестого... Он позвонил в папину спальню по телефону и попросил проверить, не в кабинете ли эта свинка. Она замолчала. Бил возмущенно крякнул. «Папа, разумеется, вне себя?» «Да, папа вне себя!» Билл сочувственно кивнул. Он охотно верил, что это так. «Вы бы его видели, когда он сегодня утром уходил на работу!» Слушая, как его богиня живописует исход родителей и злона семьи, Билл порадовал, что не видел этого. Возбужденная фантазия рисовала ему что-то вроде вставшего нестой ноги апокалиптического зверя. Он заключил, что Джберти Кокер частенько выходит к завтраку не в духе, но такого, как сегодня, не упомнят даже старожилы. Самый отчаянный храбрец задрожал бы, слыша, как тот бушевал, когда перепуганная насмерть горничная уронила яичницу с беконом. И в итоге, заключила лиса, он объявил, что терпение его лопнуло, что он не даст больше Джадсону ни пенса и отправит его на бабушкину ферму Вермонт. Пусть поживет там пока не придет чувство. Так вот, о чем я хотела попросить вас, мистер Уэст. Не могли бы вы выкрыть месяц, чтобы порабачить с Джади? Да, но вы же сказали, он едет в Вермонт. Да, но я надеюсь, что папа стынет и согласится отпустить его на рыбалку. Разумеется, с надежным человеком, который проследит, чтобы Джади больше не пил. Понимаете, не так важно, куда его услать. Лишь бы подальше от Нью-Йорка и дурного общества. Джади... Голос мисс Кокер дрогнул, «Такой лапочка, что к нему все липнут, а он просто не в силах устоять!» Билл больше не колебался. До сего времени он точно не знал, как относится к Джатсону сестра. Но теперь стало ясно. Никакие темные деяния у парадного подъезда, кромешной ночью, не способны поколебать ее нежную привязанность. Тогда вперед! Он пропел дифирамбы недавнему собутыльнику, Откуда только взялось красноречие? Услышав восточный монарх такую хвалу из уст придворного поэта, он бы и то почувствовал перебор. Но не мисс Кокер. Она заметно таяла, ее гордое высокомерие смягчилось. А когда Билл закончил душесчипательный пассаж о тонкой душевной организации Джадсона и его полной неспособности противостоять грубым соблазнам современной жизни в Нью-Йорке, Он был награжден самой чарующей из улыбок. — Я знала, что вы его большой друг, — сказал мисс Кокер с такой сердечностью, что Билла обвил одну ногу вокруг другой и глотнул воздуха. — Вот почему я и попросила вас зайти. Вы представить не можете, что ждет бедняжку у бабушки. Его заставят подниматься в семь и дважды на дню присутствовать на семейных молебнах. В мрачном молчании они созерцали ад, с которого мисс Кокер подняла печать. «Молебнах — Малебунах! — дрожащим голосом переспросил Билл. — А по воскресеньям они поют псалмы! — сообщила мисс Кокер и поджала губки. — Бедненький джади, Так недолго и свихнуться, что до здоровья рыбалка поможет ему ничуть не хуже. Он хоть порадуется! — Я знаю, как он к вам привязан. Уверена, папа согласится, он вас любит и знает, что вы будете оберегать бедняжку Джади. Не знаю, как и благодарить вас, мистер Уэст. Я знала, что вы не откажете. От всей души спасибо. В делах людских бывают приливы и отливы. И важно не упустить прилив. Билл чувствовал, что его время пришло. Ни разу за прошлый год ему не представлялось такого удачного случая объясниться и могут пройти месяцы, прежде чем подвергнется следующий. Может, и не подвернется. Бил не из тех речистых молодцов, которым ничего не стоит завести разговор о чувствах где и когда угодно. Чтоб нырнуть, ему нужен толчок. Хотя под ложечкой неприятно сосало, как четыре года назад, когда он со сборной Гарварда вышел на Ельский стадион, он собрался с духом, и мужественно ринулся вперед. Мисс Кокер, я, так сказать, другими словами, как бы вы отнеслись? Он замолчал, неуверенный, что выразился вполне ясно, и сделал второй заход. Я знаю, не подумайте, что я. Я вполне отдаю себе отчет. Вполне возможно, что если бы вы. По-прежнему не так внятно, как хотелось бы. Он дважды сглотнул и попробовал зайти с другого боку. «Послушайте», — сказал он, — «согласны ли вы стать моей женой?» Мисс Кокер и брови не повела. Надо понимать, такие разговоры были ей не впервой. «Вообще-то», — сказала она, — «я не ожидала». Бил тоже. Дерзкие слова еще звенели в его ушах, и он с трудом верил, что осмелился их произнести. Однако они прозвучали и поздно подбирать другие. Он смотрел на мисс Кокер, оторопело, но с надеждой. Сейчас я не могу ответить вам ничего определенного. Да, да, конечно. Лучше повторите свой вопрос, когда привезете Джади здоровым и окрепшим.